Никольская улица. Кому в Москве неизвестна Никольская, вопрошал Владимир Маяковский в одном из стихотворений 20 годов. Хотя Москва с тех пор, как были написаны эти строки, увеличилась в десять раз, и жителей в ней стало, соответственно, больше, известность Никольской осталась прежней. Свое название улица получила от Николаевского или Никольского монастыря одного из древнейших московских монастырей, основанного в начале улицы по левой ее стороне, на берегу Неглинной в первой половине 14 века при Иване Калите. О первоначальном Никольском монастыре не сохранилось почти никаких сведений, кроме того, что в середине 16 века его называли Николой Старым, отмечая его древность, а монастырский храм имел название Никола Большая глава, видимо, из-за размера купола. Само название Никольское быстро и крепко прижилось и, несмотря на последующие переименование, неизменно возвращалось. Сейчас это одно из самых старых московских названий, ему, по крайней мере, 600 лет. Способствовало сохранению названия и то, что в Москве, как и по всей Руси, чудотворец Николай издревле был особо чтимым и любимым святым. Известный писатель начала 20 века Алексей Михайлович Аримезов Происходивший из старой московской купеческой семьи, выросший на почитания Николы, собрал и издал сборник народных преданий о святом Николины притчи. В нем он пишет, что имя святого Николая — заветное, первое имя русской веры и приводит старинное украинское присловие, показывающие силу народной веры в Николу. А что будет, як Бог помре? А Никола святый нашо В Москве было много церквей и престолов во имя Николая Чудотворца. В указателе московских церквей Александровского 1915 год их насчитывается 58 церквей и 107 престолов. При таком количестве никольских церквей москвичи, чтобы различать их, для каждой указывали в названии какую-нибудь особую примету. В 15-м начале 16-го века после основания нового Сретинского монастыря Никольскую некоторое время называли с Сретинской улицы. Но с постройкой стены Китай-города в 1534-35 годах, когда границы улицы четко определились от Никольской башни Кремля до Никольской башни Китай-города, ее вновь стали называть Никольской. После революции в 1918 году, в ответ на призыв Ленина спешно подготовить замену названий улиц новыми, Отражающими идеи и чувства революционной трудовой России, Замоскворецкий райком партии, Китай-город административно тогда входил в Замоскворецкий район, переименовал Никульскую улицу в Октябрьскую, так как по ней отряды Красной гвардии вели наступление на Кремль. Но год спустя общегородские власти отменили переименование, так как оказалось, что почти в каждом районе Москвы появились улицы с таким же названием. И это вносило большую путаницу в работу городских государственных и коммунальных служб. Никольская вернули ее название. Однако в 35 году она все же была переименована, на этот раз в улицу 25 Октября в честь даты, по старому стилю, Великой Октябрьской социалистической революции. Решением президиума Моссовета от 5 ноября 90 года улица возвращено ее историческое название. Это был первый законодательный акт Моссовета подобного рода. Любопытно, что извещение об отмене названия улицы 25 октября в московских газетах опубликовано 7 ноября. Надо бы сказать, что историческое название, под которым улица была известна москвичам около семи веков, за эти 35 лет, пока она носила календарное название, не забывалось, и в живой речи его можно было услышать довольно часто. Самые старые планы Москвы представляют город в конца XVI начала XVII века. Поскольку они выполнены не в виде условно геометрического чертежа, а в виде рисунка, на котором изображаются постройки, сады, огороды, замощена или не замощена улица, то по ним можно представить внешний вид города и его отдельных частей. Никольская на них предстает уже плотно застроенной улицей с торговыми рядами, церквями, монастырскими постройками, с отступающим в глубину квартала усадьбами знати, в которых еще сохраняются сады и огородная земля. На картине Васнецова на Крестовке в Китай-городе изображен крестец, то есть перекресток на Никольской улице возле Никольского монастыря. Этот перекресток был известен в Москве так же, как и монастырь. Монастырь называли Никола Старой у большого Крестца, а перекресток Никольским крессом. Китайгородские крессы были средоточием народной уличной жизни. На картине Васнецова изображен Никольский крестец конца XVI века, а в очерке облик старой Москвы он дает литературное описание этого сюжета. В Китай-городе кружалы и харчевни, погреба в гостином дворе с фряжскими винами, продаваемыми на вынос в глиняных и медных кувшинах и кружках. Здесь же на крессах, неожиданно раздававшиеся в ополь и причитание о покойнике, говорили о том, что родственники узнали в выставленном божедомами покойнике своего родственника. Здесь же зазывали прохожих в кружало и притоны словохотливые веселые женщины с бирюзовыми колечками во рту, Знак продажности бабёнок, по объяснению иностранца-дипломата того времени, примечание автора. Слышан был плач детей подкидышей, вынесенных сюда в корзинах все теми же божедомами, собирающими добровольные приношения на их пропитание. Пройдет толпа скоморохов с сопелями, гудками и домрами. Раздастся оглушительный перезвон колоколов на низкой деревянной колокольне на столбах склоняются головы и спины перед проносимой, чтимой чудотворной иконой разольётся захватывающая разгульная песня пропившихся до последней нитки бражников гремят цепи выведенных сюда для сбора подаяния колодников крик юродивого песня калик перехожих смерть любовь рождение стоны и смех драма и комедия все завязалось неразрывным непонятным узлом и живёт вместе как проявление своеобразного уклада средневекового народного города. С Самого своего возникновения ближайший к Кремлю отрезок Троицкой дороги представлял собой многолюдную оживленную часть посада с лавочками, кузницами, харчевнями. Хотя земли по улице принадлежали крупнейшей знати: боярам Солтаковым, Шереметьевым, князьям Воротынским, Буйносовым, Ростовским, Хованским, Хворостяным, Хворостиным, телятским, трубецким и другим того же положения людям, и здесь находились их дворы. Торговый характер улицы накладывал свою печать на ее облик. Перед боярскими дворами вдоль улицы были выстроены торговые помещения. Торговой Никольской улицы оставалась и в последующие столетия, хотя постройки на ней естественно, с течением времени изменялись в соответствии с новыми запросами её обитателей и общими изменениями в быту и строительстве. В начале XIX века наряду с прекрасным зданием Синодальной типографии, монастырскими строениями, роскошными домами вельмож, целые кварталы Никольской представляли собой настоящие трущобы. В то время, рассказывает историк и статистик Гастев, во всем Китай-городе самое грязное и неблагообразное место было певчие улицы. Большая и малая, то есть дома, принадлежавшие владению синодальных певчих. Это квартал Никольской улицы между Ветишным и Богоявленским переулками, примечание автора, которые, не имея сами тут жительства, отдавали их в наймы. Дома были большей частью деревянные, разделенные перегородками на малые комнаты, углы, чуланы, из которых в каждом помещалось особое заведение или жила особая семья. В них давних пор блинни, харчевни, малые съестные трактиры, кофейные и разные мастерские были стеснены чрезвычайно, набиты мастеровыми и жильцами. Оттого не было здесь ни малейшей опрятности, а в случае пожара предстояла великая опасность поблизости к рядам и по невозможности действовать тут пожарными инструментами. Никольскую 1840-х годов запечатлел Кокорев. Замечательный писатель так называемой натуральной школы. Его описание действительно снимок с натуры. Домище на домище, дверь на двери, окно на окне, и все это от низа до верха усейно вывесками, покрыто ими как обоями. Вывеска цепляется за вывеску, одна теснит другую. Гигантский вызолоченный сапог горделиво высится над двуххаршинным кренделем. Окрак ветчины красуется против телескопа. Ключ в полпуда весом присоединился бок о бок со спалинскими ножницами, седлом, сделанным по мерке Бова Королевича, и перчаткой, в которую влезет дюжина рук. Виноградная гроздь красноречиво довершает эффект торговли российских и иностранных вин, рому и водок. Для характеристики движения по Никольской другой писатель, Салтыков-Щедрин употребил народное выражение труба нетолчённая, то есть движущаяся толпа, сквозь которую невозможно даже протолкнуться. Ко времени Кокарева Никольская нашла свой характерный и законченный облик. В дальнейшем строились новые дома повыше этажами, иной архитектуры, менялись вывески, их стиль и форма, но общий вид улицы оставался тем же. Домище на домище, дверь на двери, окно на окне, и все это от низа до верха усеяно вывесками, покрытыми, как обоями. К началу 20 века живописные, ольповатые и простодушные вывески, описанные Кокревом, начинают пропадать с Никольской. Их заменяют не менее выразительные, но выполненные с большим художественным вкусом. Никольская приобретает цивилизованный европейский вид. Замечательный быт писатель Москвы, популярный и известный билитерист конца XIX начала 20-го века Бабарыкин в очерке Современная Москва описывает эту новую Никольскую. Две улицы придают самую яркую окраску Китай-городу Ильинка и Никольская, утверждает он, но при сравнении отдает первенство Никольской. В послереволюционное время вывесок на Никольской несколько поубавилось, но главное кардинально изменился их вид и характер. Исчезло многоцветье, разностильность шрифтов и узоров, пропали привлекавшие в течение, по крайней мере, века неизменное и заинтересованное внимание детей и литераторов очеркистов изображения на вывесках различных фигур и предметов. Новые вывески не задавались целью привлечь к себе внимание, возбудить любопытство, воздействовать на чувства, удивить, поразить воображение. Они были все исключительно текстовые и выполняли лишь нейтрально-информационную функцию, потому что это были вывески контор и учреждений, занявших почти все бывшие торговые помещения. В описании кокарева Никольской 1840-х годов вывески послужили великолепным материалом для ее характеристики. Выписанные из справочника названия учреждений, естественно, представлявшие собой и тексты вывесок, размещенных у парадных дверей и по обеим сторонам ворот, ведущих во внутренние дворы, также дает некоторое представление о Никольской 1929 года. Лельно-пинковый комитет. Управление сплава и древесины. Управление продуктов питания. Управление территориального округа города Москвы и Московской губернии. ОМЕС – окружное управление местного транспорта. Представитель Бурятско-монгольской автономной республики РСФСР, там же представители Дагестанской, Киргизской, Чувашской и Вотской республик. Московская губернская коллегия защитников. О совехим СССР и РСФСР. Общество друзей обороны и авиационно химического строительства. Крест Интерн. Международный крестьянский совет. Международный комитет Красного креста. Московское рабочее общество шефства над деревней. Просветительское общество и издательство Прометей. Озет. Общество по земельному устройству трудящихся евреев в СССР. Институт торфяной промышленности. Дом общества друзей радио. Центральный клуб строителей имени Ленина. Центр издат. Газета Московская деревня. Городская товарная станция железных дорог Московского узла. Военнокислотный трест. Трест Галантерейщик. Льнотрест. Москва-топ. Трест. Второй хлопчатный бумажный трест. Дачное хозяйство. Трест. Акционерное общество Восток кино, Гармония, Домострой, Порча Утварь. Всекоход Союз. Союз картофель. Архторг. Нижневолжский союз, Подрепкооперация. Сбриз. Центральное бюро по реализации изобретений и содействию изобретательству и другие. В 1990-е годы на Никольской снова открылось много магазинов и лавочек. Кроме приспособленных под торговлю помещений, различные магазинчики, закусочные, пункты обмена валюты ютятся в подъездах, нишах, шкафах, Вместо застроенных пятачков, как, например, на месте разрушенного войну дома на углу Никольской и Богевленского переулка, выросли ряды палаток, подобных тем, что стояли здесь в XVII веке. Вернулась на Никольскую и торговая реклама. Она не столь фигуративна, как в Кокоревские времена, но столь же разнообразна по тематике: от классических вывесок "Булочная" и ностальгически архаичной "Мясная лавка" в салона роскошь и магазина «Одежда из Европы под названием Зайк моя. По модный года три назад из народной песенки, ставшей символом пошлости. Вообще надо бы сказать, современная торговля на Никольской унаследовала в полной мере смешные и убогие претензии мелких коммерсантов прошлого на заграничный шик, но не респектабельность фирм начала XX века. Вот уже лет 10 на Никольской идет ремонт. Ремонтируют все. подземные коммуникации, дома, дворовые постройки. Улица разрыта и перегорожена, пройти по ней можно с трудом. Не будем гадать, какой явится нашему взору улица после окончания этого всеобщего ремонта, но думается, ее облик изменится, как менялся на протяжении веков, что-то снесут, что-то перестроят. Но хочется верить, что при этом, как и бывало прежде, она останется все той же, истинно московской улицы.